Кит. Слоник. Простых выеденных костей было пруд пруди. Пруд пруди означало множество чего-то обычного. Но эти... Таких выеденных костей кит еще ни разу не видел. Под деревом, как ни в чем не бывало, лежали кисть руки и голова. Рука сжимала ружье. Череп валялся на боку. Челюсть разворочена, а в куполе странное отверстие, словно крышка люка. Рядом на земле крупные расколотые очки, а кругом разбросаны зубы. «Взорвался», — произнес Кит. Леннон присмотрелся к костям. «Я же велел тебе сидеть в доме». «Не тебе мной командовать». Ствол дерева покрывала спекшаяся кровь. В коре не хватало крупного куска. Подошел Монти и нагнулся, присматриваясь к костям. Застрелился. Леннон указал на кровь, расщепленные кору и ствол в том месте, где ударила пуля. Видимо, прямо в голову. А потом... Мухи прибрали то, что осталось. Закончил Монти. Череп вроде принадлежит взрослому. Если верить рисунку в хижине, то это папа. Иногда, глядя на вены на руках, Кит думал. Вот маленькие реки, несущие жизнь сквозь мое тело. Спасибо вам, маленькие реки. Спасибо. А этот человек решил, что с него речек хватит. Ларетта с Нико окликнули их, стоя у костровой ямы. А когда девушки подошли, то Кит пожалел, что их компания вообще сунулась в эту дурацкую хижину. Лучше бы они разделились и пошли дальше, каждый своим дурацким путем. Из земли торчал самодельный крест, а под ним, присыпанная снегом, возвышалась небольшая горка величиной с ребенка. Глаза жгло. Нико положила руку на плечо Киту, но даже прикосновение нового друга не избавило от пурпурно-цветочных мыслей. От тягостных мыслей совсем ведь ребенок, как я. Лена нагнулся и выудила снега нечто вроде миниатюрной лопаточки. Времени ушло бы много. Грунт твердая, лопатка маленькая. Это не лопатка. Кит протер глаза, и в памяти его докота ответила на заданный давным-давно вопрос о том, как называется этот предмет. Кит спрашивал в огородике на крыше близнеца Рая. Это садовый совок. Они молча постояли над детской могилкой. Тут, в мертвой глуши... Ребенка всюду поджидало расставание с его речушками. «Там внутри полно припасов», — сообщил Монти. «Вяленое мясо, кофе, даже старые конфеты. Если учесть, что мы нашли...» Он жестом руки указал на могилку и на кости под деревом. «То они ничейные. Три матраса, места всем хватит. Растопим печку, зажарим оленины. Кит, ты же не против заночевать здесь?» Кит сказал, что не против, понимая, что Монти уже принял решение. Ред, Леннон кивнул в сторону хижины. — Отойдем? На пару слов. Когда Леннон с Лореттой скрылись внутри хижины, Монти пожал Нику руку. — Еще раз спасибо, что вместе со мной пошла на штурм этой хижины. Ты, понятное дело, тоже оставайся, если хочешь. — Спасибо, но пока еще. Она глянула на небо относительно светло. «Ладно, время до заката еще есть. Можно мне пополнить припасы перед уходом?» Монти сказал, что они все равно ничьи. И тогда Нико наклонилась киту и прошептала ему на ухо. «Скоро вернусь. Мы не прощаемся». Монти с китом остались одни у детской могилы. Если вспомнить схему человеческого сердца, его сравнительно тесные камеры — то просто диву даешься, сколько всяких разных чувств может одновременно переживать человек. Благодарность речушкам, грусть из-за пурпурно-цветочных мыслей, радость новым друзьям и снова грусть из-за предстоящего расставания с ними. Торчащий из мерзлой земли маленький крест выглядел жалким. Перевязанная бичевкой и две палочки. Но Кит все равно понимал потребность оставить у могилы некий вещественный знак, в доказательство того, что человек, может быть, и ушел из жизни, но когда-то его любили всем сердцем. Он вспомнил рисунок и подумал, не упокоился ли слоник рядом с ребенком? Лучше бы да. Какая жуткая бесконечная тьма. Кит коснулся центра крестика и закрепленной в нем резной фигурки слоника. «Мне жаль», — произнес мальчик и посмотрел на Монти. Мне очень жаль. Взгляд Монти снова наполнился жизнью, лучился мягкостью и грустным светом. Это я виноват. Она на меня все силы потратила, ведь я была бузой. Сказав это, Кит понял, что еще никогда не говорил настолько искренне. Кит, твои родители погибли, потому что она уснула. А уснула она из-за меня. Это я виноват. Кит! Мне очень жаль. Кит! Ступай внутрь! Приведи остальных! Кит только сейчас заметил, что Монти смотрит ему за спину. И медленно обернулся. Привет! сказал парень, стоявший среди деревьев. Я эхо. Нико! Это логия. Когда Нико доросла до того, чтобы читать самостоятельно, и сделалась слишком долговязой, чтобы сидеть на коленях у папы, Она взяла за привычку сидеть на диване в противоположном от него конце библиотеки, и хотя они не читали одновременно одну и ту же книгу, читали они вместе, а это было уже кое-что. «Чего-чего?» — спросила она, оторвавшись от темных начал, которые перечитывала раз уже, наверное, третий, тогда как отец вовсю поглощал к востоку от Эдема. «М?» — отозвался он. «Ты что-то сказал про волка?» «Ой, прости, не думал произносить это вслух». «У тебя в книге есть волки?» Папа закрыл книгу, заложив нужное место большим пальцем. И Нико заметила в его глазах блеск, означающий обычно, что папа нашел верные слова для того, чтобы объяснить важную мысль. «Дэймоны». Он указал на книгу у нее в руках. «Патронусы» на зачитанную до дыр сагу о Гарри Поттере на полке. О человеке можно многое сказать потому с каким животным он оказывается в паре. волан де например, змея. Ну, технически, на одну седьмую, если... Я о том, что у него качество змеи. Он выглядит, как змея, говорит, как змея, думает, как змея. И в других книгах встречаются персонажи, наделенные звериными чертами. Может... Просто не столь ярко выраженными. Нико подумала, сколько еще персонажей похожи на своих Деймонов и патронусов. Читая Гарри Поттера, она порой переносила что-то из него в реальный мир. Например, ей очень нравилось, пользуясь терминологией Хогвартса, придумывать новые непростительные заклятия. Но ни разу не догадалась наделить Деймоном или Патронусом героя какой-нибудь другой книги. В общем, Папа откинулся на спинку кресла и снова открыл книгу. Один из героев этого романа — самый настоящий волк. Как ты определил? Обычно это видно по глазам. Так ведь это же книга. А что? Папа улыбнулся, глядя на страницы. Ты в книгах глаз не видишь? Встреча. Эхо сидел на опушке перед хижиной и мирно гладил по голове рыжего кота. Когда он вышел из лесу, кот сидел у него на руках, и расставаться эти двое пока не собирались. Шерсть у Гарри на загривке разве что не протыкала крышу. «Он говорит, что живет здесь», — сообщил Монти. С тех пор, как эхо появился из чащи, Монти стоял в дверях и наблюдал за парнем, как ястреб. ларета сидела на корточках у печи. Выглядела она откровенно паршиво. «Откуда нам знать, что он не врет?» «Так вот же!» С прикроватной тумбочки Кит взял рисунок в рамке и развернул его к остальным. Высокий мужчина в очках был подписан «Папочка». Маленький мальчик с плюшевым слоником «Я» и «Слоник». А стоящий рядом с ним паренек повыше ростом «Эхо». «Это еще не значит, что на рисунке именно он», — ответила ларета «Он может и прикидываться». «Ладно вам, народ». Нико отвернулась от окошка в дальней стене. Она смотрела в сторону реки, прикидывая, сколько еще успеет пройти часов и километров до темноты. «Этот парень тут живет. Мы не станем занимать его дом силой». «Согласен», — отозвался Леннон. Он подошел к ружейному шкафу и, проверив винтовки, разрядил их все. Можно обсудить с ним потенциальное соглашение. Объясним, в каком положении ларета И попросим ночлега. Но требовать мы ничего не станем. Он по очереди посмотрел в лицо каждому. Так? Когда все выразили согласие, Монти пригласил Эхо в дом. Выглядел парень одичавшим. Иначе не скажешь. Он был примерно одного возраста с Нико. Долговязый и худой, светлокожий и бледный. На голове спутанная копна каштановых волос и лицо, как мордочка хорька выглядывающего из норки. Монти рассказал, в какой они ситуации, и что Лоретти нужно переночевать под крышей, а под конец извинился за вторжение. «Мы не знали, что здесь живут, иначе просто не пригласили бы себя внутрь». Эхо стоял в середине комнаты и молча смотрел на кота у себя в руках. В хижине внезапно сделалось тесно, как в шкафу. Шестеро человек и два зверя и от того тишина давила сильнее. «Мне нравится твоя кошка», — сказал Кит. «О, она не моя», — ответил Эха. Это были его первые слова с тех пор, как он вошел. Ее зовут Святой Иоанн, и она живет в чаще. Правда, порой заглядывает в гости, и мы ее угощаем. Он бережно опустил кошку на пол и с вялым интересом проследил за тем, как она обошла хижину, оставляя свою шерсть на ногах у каждого. Гарри неотрывно следил за каждым ее движением. Когда кошка подошла к Монте, тот нагнулся и погладил ее. «Мы не хотим причинять неудобств, но, как я уже сказал, будем очень признательны за ночлег». Эхо только сейчас взглянул на него, и в его глазах промелькнул странный блеск. «Ну, выбора у меня особого нет, да?» — спросил он. Монти тут же посмотрел на ларету и Нико ощутила его внутреннюю борьбу. Как далеко он зайдет в попытках защитить ее? «Еще как есть!» — возразил Леннон. «Дом-то твой!» «Точно!» Эхо оглядел комнату. «Но у вас пятеро, так?» Он указал на оружейный шкаф, куда Леннон аккуратно вернул все винтовки, предварительно вынув из них патроны. «Вы разоружили меня, значит, не доверяете» заставили ждать у порога собственного дома, пока решали, как со мной поступить. — Ну ладно, так и быть. Это мой дом, и выбор за мной. — А тебе можно доверять? — спросила ларета Придется верить мне на слово. — Но что, проку от слова того, кому не доверяешь. Эхо очертил пальцем в воздухе узкую спираль. — Это замкнутый... замкнутый круг. Ника ощутила, как бурлит новый Везувий. До Мэримака было рукой подать, и вечером она собиралась поставить на ладони пятую отметку. Уж точно не под крышей этого дома. Раз к исходу дня можно оказаться дальше, к югу. Нико стояла у окна, дожидаясь момента, когда можно было бы попрощаться с Китом. А Киту с Гарри. И да, может быть, быстренько сказать пока Ленону. Однако странное появление эха все отменило. «Теперь точно пришла пора уходить». Ника уже откашлялась, собираясь произнести эти слова вслух. Но тут Монти, изучавший чертеж в рамке на стене, спросил. «Это что, для связи со спутником?» «Никогда такой радиовышки не видел». «А, ты про это?» — отозвался эхо и посмотрел заблестевшими глазами на Нику. «Это Баклан». «Мифология 2». Звонарь взбирался на самый верх маяка и бил там в колокол, звон которого проносился подобно баклану над гладью морской, и нырял в воду. В это просто не верилось. Это было невозможно, но оно происходило. Нику следовало за эхо вдоль дальней стены хижины, а он говорил сонным голосом, как рассказчик, чуть прикрыв глаза. Работа звездочета была, наверное, наиважнейшей. Ведь без него солнце, луна и звезды попадали бы с неба. Он переиначил сказку, но в свете того, что близилось, это едва ли имело значение. Они спустились с холма к берегу Мэримака, и там, за полосой кустов и деревьев, Ника увидела очертания высоченной конструкции, прямо как с чертежа в рамке. У ее основания, в каких-то метрах от воды, речь эхо замедлилась. И Нико почти уже не слышала его лишенной красок версии странницы среди вод, словно кто-то отключил звук. И лишь когда эхо закончил, Нико поняла, что все это время отмечала в уме расхождения. Ни тебе и Глобрюха, ни касатки. Странница стала странником, а безликая ведьма в конце так и не появлялась. «Что это?» — спросила Нико, и громкость будто снова включилась. — Я же говорил. — ответил Эхо. — Баклан. Механизм напоминал металлическое дерево без веток. широкие его основания, он будто рос у кромки воды, возвышаясь над землей метров на двенадцать и постепенно сужаясь к концу. К верхушке крепилось два приспособления. Одно напоминало раскрытую книгу, расположенную под углом. Обращенная страницами к небу, она словно предлагала космосу прочесть историю. Прямо под ней была круглая спутниковая тарелка, нацеленная вниз, в середину реки Мэримак. Нику ощущала себя оторванное от тело, настолько, что даже не заметила, как они по пути сюда перешли заросшие травой рельсы. Полосы уходили вдаль, параллельно реке. А пока кит не указал на них, Никто не обращал внимания и на него самого. Ленин тоже присоединился к ним и теперь впитывал все — рельсы, реку и рассказ Эха. «А я думал, что баклан — это птица», — произнес он. «Так и есть». Эхо погладил основание металлической конструкции. Птица, которая парит над водой и ныряет. Ей вольготно как в воздухе, так и в воде. Я еще не родился, а моя семья уже присматривала за этим местом. В их обязанности входили защита и ремонт Баклана. Отец рассказал мне эту историю. Он говорил, что Баклан улавливает звон колокола, фильтрует его, усиливает и передает в воду. Он указал в середину реки, а по ней звук несется в Манчестер. Безвольно опустив руку, он обернулся. Только все это, конечно, брехня. У Нико в животе словно образовался тяжеленный камень. В каком смысле? Отец рассказал мне эту историю, но его больше нет. Мама умерла еще, когда я был мелким. Нет никакого колокола. А это устройство, что бы ни делало, не связано с источником молодости или еще чем-то таким. Просто очередная электрическая фигня. Передавала энергию кучке идиотов, которые этого не заслуживали. Это просто сказка. Отец ее рассказывал, чтобы жилось не так паршиво. «Одно дело, когда тебя терзают сомнения». И совсем другое, когда эти же сомнения кто-то другой преподносит как нечто определенное. Ника вдруг ощутила внезапный порыв, стоя тут, на берегу реки, в тени высоченного устройства. Вернулась посетившая ее раннее дежавю, как будто все они — лишь актеры, читающие реплики своих ролей, стоя на отведенных местах на сцене. — Все хорошо? — Леннон положил ей руку на плечо. По какой-то причине она посмотрела на Кита, на этого испуганного милого мальчика, и постаралась мыслить ясно. День угасал. Они с Гарри, наверное, успеют пройти еще несколько часов на юг, если выдвинуться прямо сейчас. Непременно сейчас. Только. Это была твоя семья. Тихо произнес Кит. Он посмотрел на эхо и указал на вершину холма. Под деревом. И в могилке. Это ведь были твои отец и братик, да? Эхо ответил со странной грустной простотой. Они болели, а я отправился на охоту. Заблудился, а когда нашел путь домой, то все уже случилось. Взгляд Нико так и оставался прикован к киту. Она вспомнила, как Монти смотрел на Лоретту чуть ранее. В его взгляде читалась юная, щедрая любовь. Тот же взгляд она видела в глазах родителей, и от него ей становилось и радостно, и грустно одновременно. Да, такая любовь существует. И нет, тебе, возможно, ее не узнать. В этом чувстве Нико не сомневалась, но все же она задумалась. Можно ли смотреть на кого-то так, будто любишь его, но при этом влюбленности не испытывать? Она улыбнулась Киту. Он улыбнулся в ответ.